муравьи живя в лакшманш под рыши мы одно время обосновались на крыше одной местной гостиницы или точнее будет сказать постоялого двора с храмом на первом этаже на крыше было три кабинки и мы заняли крайне днем я переводил а вот гиту и вот зашел ко мне как-то рамдас расположился у стены напротив и обратил мое внимание на то что муравьи проложили свою тропу прямо по центру кабинки от задней стены к дверному проему. Мы поговорили о муравьях, потом он достал конфету, обычный леденец, снял обертку, что-то пошептал над ним и положил прямо посреди муравьиной тропы. Я думал, что муравьи растащат этот леденец за пару минут, но не тут-то было. Несколько муравьев подошли, обнюхали леденец со всех сторон и все. После этого все остальные муравьи просто стали обходить конфету стороной. После того прошло полчаса, а конфета так и осталась нетронутой. Рандас взял ее, опять что-то пошептал и положил на то же самое место. Через пять минут ее уже не было. Муравьи почти мгновенно ее растащили.